И он среди них на первом месте. Отшлифованная ряжка, лысина выглядит так убедительно, словно каждый должен быть лыс. Снова примчалось спасительное облако ярости, и с этим облаком за плечами Борис. Помчался вниз по Садовому кольцу, через Самотёкку и маяковку к площади Восстания, свернул на улицу Воровского, потом в проходной двор возле дома кино, где под раскидистым вязом, рядом с каким-то полуразвалившимся грузовичком, в патриархальном московском углу оставил мотоцикл. и приступил к выполнению своей не очень-то патриархальной операции, в том смысле, что она была направлена против одного из патриархов Отечества. Он знал, где находится массивный серого камня особняк Берии, окруженный высоким глухим забором в два человеческих роста. Задача состояла в том, чтобы незаметно подобраться поближе квери, и занять удобное положение на какой-нибудь из ближних крыш. Как ни странно, одну такую крышу он присмотрел заранее. Однажды лунной ночью ехали в машине с шефом ВВС. Васька, как обычно к этому часу, был пьян, мотнув подбородком в сторону особняка, он хохотнул: "Вот тут Берия окопался со своей хаврой". Он не любил Берию как шефа своего главного соперника, Динамо, и как человека слишком приближенного к отцу. В тот момент Борис тоже, нетрезвый, окинул взглядом диверсанта окрестности и почти немедленно присмотрел себе крышу, откуда можно было бы вести наблюдение и стрелять, ну, теоретически, конечно. практически сначала надо было пройти по тихой Воровского, пересечь более оживленную Герцена, потом углубиться в проходные дворы, ведущие к той крыше, причем пройти, пересечь и углубиться так, чтобы никому из прохожих не броситься в глаза, тем более милиционерам у подъездов иностранных посольств. Призываем на помощь польский опыт. В дом кино направляются два знакомых бильярдиста. Шаг в сторону, в тень афишной тумбы. Бильярдисты проходят мимо. Монотонная прогулка толстопузого сержанта, у которого, очевидно, дома лежат майорские погоны, мимо ворот шведского посольства. Безшумное и молниеносное скольжение по теневой стороне. Сержант профессионально натренированный на запоминание лиц задницы ничего не увидел. Теперь по улице Герцена мимо остановки троллейбуса идешь как обыкновенный прохожий, как будто у тебя нет шести шоколадных батончиков в кармане и девяти миллиметрового Вальтера за пазухой. Спокойно заворачиваешь в подворотню. и сразу за аркой сливаешься с поверхностью стены, отмечаешь все выступы в кирпичной кладке, железные прутья балкончика, Варшава, дряхлость или устойчивость водосточных труб, все жёлобы стоков, ветви старого вяза, на которых в крайнем случае можно повиснуть, превратившись в помесь ленивца и хамелеона, То есть, слепшись с ветвями и листвой, перепады высоты, все скаты и конки крыши, по которым ты в конце концов достигнешь вон той высокой трубы, из-за которой, по твоим расчетам, перед тобой откроется часть внутренней территории подлого поместья на улице Качалова, бывшей малой Никитской. Мимо Бориса почти вплотную в сторону Герцена, то есть Большой Никитской, прошли две тетки. Одна из них говорила, да хоть бы скорее его в армию забрали, паразита. Прошли, не заметили. Он снял свои тяжелые ботинки и спрятал их за железной бочкой с дождевой водой. Приноровившись, пополз вверх по стене. Нет, навыки еще не утрачены. Пальцы, рук и ног отлично используют все шероховатости. Он почти уже дотянулся до воззасточного шелоба, когда справа на уровне его колена распахнулась окошко, и из квартиры вылетел сладкий голос певца. За городом горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подружка живет. Высунулась шестимесячная завивка — просипело в листву никого ни хуя там нету окно закрылось он подтянулся перебросился на крышу залег в жилобе ощупывая ладонями жестиную кровлю пытаясь определить где она может прогнуться или выгнуться а потом распрямиться с ненужным хлопком По гребню крыши прошел большой кот в темно-борой шубе, хвост трубой, белые гамаши, жабо и подушники, похожий на английского генерала.、Мне、кажется, не заметил. А может быть, продемонстрировал полнейшую нейтральность? Так или иначе, но через четверть часа офицер запаса оперативного резерва ГРУ. Студент третьего курса первого Московского ордена Ленина медицинского института, мастер спорта СССР, чемпион страны по мотокроссу в классе 350 кубических сантиметров и третий призер в абсолютном зачете Борис Четвертый Никитич Градов лежал за высокой облицованной до революционным, то есть отличным кафелем трубой и обозревал внутренний двор. Городского особняка зам-президента Мина, члена Политбюро ВКПБ, маршала Лаврентия Палчуберри. Прежде всего он заметил удивительную малочисленность и небрежность охраны. Видимо, ничего не бояться. Очевидно, давно уже решили, что в этом городе некого бояться. У ворот в будке сидит один чекист, второй прогуливается вокруг дома. Третий подстригает кусты, вроде бы садовник в фартуке, но на заднице пистолет в кобуре. Больше никого снаружи не обнаруживается. В дом можно попасть двумя путями: через калитку с железной дверью, выходящую в переулок, и через главный вход, к которому ведет асфальтовое полукружие. Будет трудно или почти невозможно достать его. Если он войдет или выйдет через калитку, здесь он мелькнет на какую-нибудь секунду. Этой секунды было бы достаточно, если постоянно держать калитку под прицелом. Однако в этом случае несколько драгоценных секунд будет упущено, появится он в главном входе. Все окна в доме плотно зашторены. Живут как сучи, света белого не видят. Людей не боятся, а света белого боятся. В доме должно быть не меньше тридцати комнат.